Глава 41. На двенадцатый год непрерывной засухи в нашем городе кончилась вода. Нас, конечно, предупреждали, но даже во время засухи иногда выпадает дождь. С помощью природоохранных мер вспашки земли под пар Строительство новых водохранилищ, прокладки трубопроводов к дальним водоразделам, бурение глубоких артезианских скважин и прочих подобных усилий нам до сих пор удавалось выкручиваться. И это само по себе внушало нам мысль, что так будет всегда. Однако в сентябре произошло землетрясение, достаточно сильное, чтобы что-то нарушить в подземном водоносном слое. Очень быстро все колодцы и скважины пересохли. Водохранилище опустели еще раньше. Вода перестала поступать по трубам с соседних водоразделов. 11 сентября 2034 года из кранов не упало ни капли. В нашем городе живет около миллиона человек. Примерно треть населения переехала в город за последние 10 лет и обитала в шалашах из картонных коробок в холмистых западных районах отчасти это тоже было вызвано засухой люди там и до того жили без водопровода покупая воду 100литровыми бочками или просто банками и кувшинами остальные горожане разумеется жили в домах и привыкли что вода течет из крана Так что в тот день наибольший шок испытали именно те, кто жил в домах. Для бедняков ничего не изменилось, разве что воды стало невозможно достать вообще, даже за деньги. В нашей части мира без воды можно протянуть от силы несколько дней. Наверное, дело обстоит точно так же и в других местах. Прекращение водоснабжения, несмотря на все предупреждения и приготовления, застало людей врасплох. Естественно, поднялась паника. Естественно, все начали делать запасы. Да только запасать было нечего. Многие набрали полную ванную, однако надолго такого запаса не хватило. Люди кинулись к городской реке, она давно иссякла русло было суше обычного. Толпа окружила общественные здания, футбольный стадион, дом правительства и так далее. Надо было что-то решать. С опреснительных станций на побережье прибыли автоцистерны. Из глубины страны пришел конвой. В нем тоже были цистерны и передвижные установки, сосущие воду прямо из воздуха, даже такого сухого, как наш. При... В десяти процентах влажности кожа воспринимает воздух как песок, но даже в таком воздухе еще есть влага. Повезло. Все понимали, нужен порядок. Можно было пробиться с кулаками в голову очереди, да только какой от этого прок? Отбирать нечего. Остатки воды в городе охраняли военные». Армия и полиция вышли на улицы в полном составе. Они собирали людей на стадионы и вкрытые сборные пункты вроде спортзалов, библиотек и разного рода актовых залов. Выстраивали очереди, воду туда доставляли автоцистерны под усиленной охраной. Оставалось приготовить посуду, дождаться очереди, получить рацион и начать его экономить. Все зависело от бесперебойной работы системы. Если она откажет, всем наступит конец. Не от того, так от другого, не от жажды, так от междоусобиц. Это хорошо понимали все, кроме последних безумцев. Так и всегда найдутся. Однако перевес, примерно сто к одному, был на нашей стороне. Если кто-то устраивал бучу, беспорядки быстро подавляла полиция. Остальным же приходилось только верить, что общество нас не оставит в беде. Никто не был в этом уверен. Однако либо система, либо смерть. Поэтому мы собирались в местах, объявленных по радио, в интернете или просто на улице, и ждали своей очереди. Воду продолжали завозить грузовым транспортом и добывать из воздуха машинами. Когда все население собирается в нескольких местах, сразу становится видно, как нас много. Сплошь незнакомые лица. Сколько в миллионном городе у человека наберется знакомых? Сотня. Плюс еще сотен пять примелькавшихся лиц. В крайнем случае тысячи. Достаточно прийти на заполненный футбольный стадион, где всем приходится вставать в очередь с кувшинами в руках или на тележках, вода удивительно тяжела, как сразу увидишь, что вокруг незнакомцы. Есть горстка друзей, своего рода семья, но их страшно мало, и они затерялись в толпе по своим делам. Люди, конечно, ходили за водой вместе со знакомыми, чтобы защититься от безумцев, если у кого-то сдадут нервы, или чего еще. Однако конфликты происходили редко. Всем было так страшно, что люди вели себя, как подобает. С друзьями мы ходили скорее за компанию, потому что видеть, что ты живешь среди чужаков, очень неуютно. Но ведь они твои сограждане. Это несколько умеряет отчаяние, все-таки сограждане реальны и вызывают реальные чувства. Однажды, когда мы стояли в очереди за водой, немытые, страдающие от жары и полный тревог, моя подруга Шарлотта, чья обычная язвительная манера изъясняться превратилась в бесшабашно веселую и где-то даже радостную, Указала на людей, стоящих перед нами в очереди, и заявила. «Помнишь слова Маргарет Тэтчер? Такой вещи, как общество, не существует». Мы громко рассмеялись. Пару минут смеялись, безо всякого удержу. «Маргарет Тэтчер пусть идет нахер!» — сказал я, отдышавшись. И сегодня могу повторить. «Пусть Маргарет Тэтчер...» Идет нахер, а с ней вместе любой кретин, кто думает так же, как она. Я всех их мог бы пригласить в место, где они либо проглотили бы свои слова, либо сдохли от жажды. Ибо когда в кранах кончается вода, общество становится очень даже реальным. Масса вонючих, немытых, встревоженных сограждан Несомненно, общество. Общество — вопрос жизни и смерти. Большинство людей это видят, а те, кто отрицает, — тупые ублюдки. И я говорю это прямо. Невежественные, а столопы. За подобную глупость не грех сажать в тюрьму. На двадцать первые сутки кризиса — 4 октября пошел дождь. Не влажная дымка, которая часто бывает осенью, а настоящая гроза. Ох, как мы собирали эту дождевую воду! Дождь лил на голову каждого в отдельности, и гражданское общество в целом. Кажется, до русла реки, не добралось и не покинуло пределы города ни капли влаги, мы всю ее собрали. И мы, разумеется, плясали от счастья. Получился настоящий карнавал, хотя, понимали, это не окончательное решение. Где там? Согласно прогнозам, засуха не закончилась. И у нас по-прежнему не было настоящего плана. Но все-таки мы танцевали под дождем.